Михаил Ланцов Сын Петра Том шестой Треск штанов Интерлюдия 1711 год, январь, первая, Москва Светало Было тихо после праздничной ночи Новый год прошел, что предваряло наступление будней Сегодня был последний общий для всей страны выходной день. Рождество-то еще 25 декабря отметили. Алексей отхлебнул горячий кофе и улыбнулся, глядя за окно. Там лежал снег, но он смотрел куда-то сквозь него, погруженный в свои мысли. Уже 15 лет он тут кошмарил реальность. Уже 15 лет пытался изменить естественный ход истории. И черт возьми, ему нравилось то, что получалось. Получалось. А ведь он боялся все эти годы. Постоянно боялся. Не за себя, нет. За дело. Того, что не справится, и история вернется в привычную колею. Но теперь он четко осознавал. всё. История изменилась. Он свернул Россию со старого пути. Сначала он пытался как можно скорее набрать веса, чтобы превратиться в политика, способного хоть что-то менять. Даже несмотря на малолетство. Так как позволить себе ждать и смотреть, как его отец наломает дров, не хотелось. Совесть не позволяла. Пришлось прыгать выше головы. Получилось. Чудом не иначе. Хотя до сих пор нет-нет-то проскакивали шепотки о колдуне, одержимом пельбисенке, выросшем в натурального черта. И то ли еще будет. Он даже не пытался себе вообразить, какие сказки и легенды о нем станут ходить после смерти. Да это и не важно. Потом... Выйдя на оперативный простор, он постарался помочь отцу модернизировать страну и порешать основные насущные проблемы государства. Тут и военно-политические конфликты с соседями, и торговля, и кадровая политика, и безопасности, армия и много чего другого. И у них получился очень неплохой тандем. Петр давил, как паровой каток, за счет своей неуемной энергии, а сын корректировал маршрут, чтобы отец не начал укладку дороги прямо в болотную жижу. А он прорывался, порой даже больше, чем нужно. Алексей справился. Россия бурно, просто взрывным образом развивалась. Раскидала своих врагов, создав современную армию. Провела первичную индустриализацию, строила флот, получив выход к Балтике и Черным морям. Торговлю и союзы развивала по всему миру. Внутренние коренные преобразования проводила, превратившись к 1710 году в настоящего трофического хищника, войдя в клуб великих держав весьма немногочисленный алексей вновь отхлебнул кофе несколько погрустнев мироустройство явно поменялось сильно и это все было бы неплохо как-то стабилизировать не доводя до откровенного хаоса и лобового столкновения великих держав так то славная драка выйдет натурально мировая война Только в таких выигрывают те, кто стоит в сторонке. Поймут ли это партнеры? Своевременно. Получится ли хотя бы навек стабилизировать мир через систему союзов и договоренностей? Бог весть. Наступал Новый год, полный новых надежд и вызовов. Россия ворвалась в Высшую Лигу, распихивая всех старожилов локтями. Теперь готовилась там удержаться. Пролог. 1711 год, январь, 28 Москва. «Мат!» — тихо произнес Саревич, констатируя свое печальное положение. «Снова!» — радостно воскликнул царь. Алексей скосился на отца. Тот откровенно веселился. Давненько он не видел, чтобы его сын проигрывал в шахматы несколько раз подряд. Его проигрыш в шахматы вообще нечастое явление. А тут такое. Алексей поиграл с желваками, но промолчал. Детский мат. Глупо, смешно, Обидно. Напротив него за шахматным столом сидела Серафима с самым самодовольным видом. Сумела отвлечь мужа откровенно провокационным поведением, дразня его и привлекая внимание. Совсем не то, что нужно в шахматах. После бурных ночей молодой мужской организм реагировал на ее намеки слишком буквально. И вот итог. Все-таки, несмотря на зрелое сознание, его тело было юным, слишком юным, натурально кипящим от гормонов. А супруга привлекательной, чем она беззастенчиво пользовалась. Алексей Сукаризный посмотрел на нее. Серафима многообещающе улыбнулась. «Даже в чем-то пошло». Но так, чтобы окружающие этого не видели. Да им-то и не до того было. Они обсуждали это глупое и смешное поражение. Вон как судачле. Царевич же поблагодарил супругу за партию, встал и подойдя к небольшому сервисному столику, налил себе сока. На такие посиделки он не любил, чтобы приходили слуги. Разговоры шли разные. Не для всяких ушей. И, понимая, как он сам сведения выуживает из аристократии, старался себя оградить от аналогичных ошибок. Вот и вводилось этакое самообслуживание фуршетного типа. Захотел — подошел и взял. Или там налил, или еще. Помещение маленькое, и сильно это не напрягало тем более, что по нему ставили несколько дублирующих сервисных столиков, чтобы всего было в достатке. Кое-кто брыкался, правда, но после того, как царь продемонстрировал, что ему самому себе налить не зазорно, и остальные стали более покладистые. Петр Алексеевич хоть и стремился блюсти определенный блеск, пуская пафос иноземцам в глаза, Но в быту был достаточно демократичным. И он отлично понял мотивы сына, охотно их поддержав. Заложил через это новый формат, если не симпозиумов, то таких вот камерных посиделок клубного типа, так сказать, без слуг и в чем-то без галстуков, поскольку на подобные встречи не требовалось одеваться особо пафосно. Обиделся. Раздался сзади голос Серафимы, а на плечи царевича легли ее руки. Очень ласково. В ней вообще буквально сквозила сексуальность, сочилась из нее, выдавая гаремное воспитание, которое стремительно и пышно проявлялось, обрастая практикой поверх широких теоретических знаний. «Нет», — предельно честно ответил муж, — «скорее...» Ты заставила меня задуматься. О чем ты думать?» Он улыбнулся. Она старалась и учила язык. Еще в Исфахане начала. Но ее родным был тюркский. Так что флексии и все, что с ними связано, было для нее чужеродным. Рода, падежи, спряжения и прочее подобное от нее уплывали. Из-за чего у нее был не только немного занятный выговор но и очень характерные ошибки. Алексей из-за них не раздражался. Так, максимум улыбался, не более. «Ты ведь отвлекла мое внимание?» «Да». «Раньше я думала, что могу себя контролировать, но ты умеешь вскружить голову», произнес Алексей и не столько услышал, сколько почувствовал, как она за его спиной улыбнулась. «А что, если нас тоже отвлекут? И меня, и отца, и прочих? Кто? Зачем? Как? Не знаю. Этот старый хрыч и австриец не просто ведь так короновались в Риме. Слухи ходят разные, но что конкретно они задумали, мы пока не знаем. Почему бы им не поступить так же, как ты? Отвлечь наше внимание, чтобы сделать свое дело». «Им сложно делать, как я». «Почему же?» «Некрасивы». «Разве что». Улыбнулся Алексей, поворачиваясь к молодой жене и обнимая ее.